51. Сын мой, твёрдо запомни, что в выражении уловленных сознанием энергий формы есть удел человека. Трансмутаторы пространственных энергий всё. Только результаты этой творческой работы могут различаться по сущности своей, как свет и тьма. Различные приёмники, различные плоды и реакции сознаний на воздействия внешние. Можно считать, что человек это центр или линза, для окружающих его энергий, преломляющихся в нём и выливающихся в эти формы. Поток материи и энергии, текущих через него на всех планах существования человека, подвергается процессу трансмутации. поглощение или вбирание в себя ассимиляций и отдача продуктов ассимиляций в окружающую сферу таков процесс. Форма человеческая пропускает через себя материю всех планов, оставляет после себя переработанную таким образом материю различного качества в зависимости от ступени духа. Чем выше тем утончённее дух творении трансмутированная материя Дыхание святого благовонно, и аура его излучает аромат, в то время как сознание низшее и нечистое испускает зловоние. Продукция аппарата человеческого различается яро по сущности своей.